Глава 15 Без облегчителей на каждом из нас нечего было и мечтать, чтобы буревестник сумел взлететь с 18 бойцами на борту. Но с помощью амулетов он словно и не заметил ноши, легко оторвавшись от палубы. Разве только по обыкновению поначалу слегка ухнул вниз, но тут же был подхвачен упругим воздушным потоком. Возникшая было в груди легкость на мгновение сменилась незначительной тяжестью, которая сразу прошла. «Я занял место в дверях кабины экипажа, так чтобы иметь обзор. Когда придет время десантироваться, смещусь к двери, но сейчас хотел наблюдать обстановку лично». Пришлось податься вперед, склониться и вывернуть шею, чтобы иметь возможность рассмотреть наших соколов, сражающихся с демидовцами. Драка шла жаркая и на высоких скоростях. Если подопечные бивня в большей степени все же рассчитывали на серьезную защиту, то их противники обходились исключительно своим мастерством. «И надо сказать, у них это отлично получалось». Трассеры раз за разом проносились едва ли не в притирку с их машинами, но все же не нанося урона. А вот по нашим явно прилетали попадания, пусть они пока и безобидные, тем не менее это постепенно истончает защиту, что может стать проблемой. У демидовцев в строю оставалось 7 машин. Судя по докладам, один истребитель был сбит бивнем, другой во время атаки на дирижабль. Там же три получили повреждения и вышли из боя. «Они сейчас довольно неуклюже подлетали к крейсеру, и один из них уже заходит на посадку». «Бивень долго не протянет», – произнесла Василиса. Показалось, или в ее голосе прозвучала озабоченность. В смысле, не переживание за боевого товарища, а беспокойство за небезразличного ей человека. «Да нет же, наверняка показалось. Когда сам в отношениях, то и на окружающих смотришь иначе, невольно оценивая их по себе». «С чего такие выводы? Наших без соли не сожрёшь. Опять же, семь машин, не двенадцать». «Это-то да, но у них щиты наверняка уже серьезно просели. Мастерства не хватает». В этот момент один из наших, не понять кто, подловил демидовца, вцепившись в его хвост как клещ. Противник ловко маневрировал, пропуская трассеры мимо себя, но наши не думал выпускать добычу, несмотря на то, что за ним также пристроился противник» причем он действовал в более комфортных условиях, а потому я наблюдал множественные попадания в нашу машину. Я мысленно обругал пилота, но его упорство все же было вознаграждено. Преследуемый истребитель наконец задымился, из-под капота вырвались языки пламени, и он по пологой траектории полетел к земле. Пилот то ли ранен, то ли не спешил покидать кабину, стараясь дотянуться до земли, «Водится сегодня бурно, и купание обернется неминуемой гибелью». Наш же истребитель круто взмыл вверх, стараясь сбросить противника с хвоста. Получилось не очень, но хотя бы начал маневрировать, и попаданий стало куда меньше. «Очень надеюсь, что толщины шкуры нашим все же хватит, и они выстоят». Василиса заложила вираж и начала набирать высоту, заходя над изумрудом сзади и сверху в результате чего клубок дерущихся истребителей оказался вне нашего поля зрения. У каждого своя задача. Бивень с парнями отвлекает на себя истребители, а нам предстоит взять крейсер на абордаж. М да. Первая волна из шести бойцов, вторая из дюжины против более полусотни уже находящихся на артиллерийской палубе и сотни десантников, которые подтянутся, как только начнется. Я, конечно, отдаю себе отчет и понимаю, на что рассчитываю, Но все же подумалось, что это даже не самоуверенность, а самая настоящая безбашенность. Может, все же стоило уйти, ведь имелась такая возможность. Вновь промелькнула мысль о непроглядном мраке чертова безвременья. Но я ее отогнал прочь, потому как не тварь дрожащая, а право имею. И пошедшие за мной того же поля ягоды, что видно по их настрою и блеску в глазах. «Фея, ты готова?» «Порядок, Лютый!» – подмигнула мне моя подруга. «Она опять на острие? Опасно? Не без того!» «Зазорно ли мне это? Вот уж нет! Ей не нужно принимать устойчивое положение и изготавливаться к стрельбе. Пули противника нам не страшны, но вот если они пойдут в рукопашную, а этого следует ожидать, тогда она положит любого, кто приблизится на расстоянии в 13 шагов. Вот как-то сомнительно, чтобы на них не было амулетов». «Парни, не забываем перед прыжком убирать облегчители в малахит, а то сдует с палубы к Бениной маме», – опуская на глаза очки, произнес я. В ответ послышались смешки, и это хорошо. Для одиннадцати из них предстоит первый бой, и мандраж присутствует, не без того. Но в то же время в глазах решимость пойти до конца и сделать то, чему так упорно учились. Ну а как их научили, это мы сейчас и проверим». Настя вывалилась первой. Я сунул облегчитель в шкатулку и защелкнул крышку. Тело тут же обрело вторую половину своей массы. Впрочем, тяжесть навалилась всего лишь на секунду. Со следующей я вновь ощутил легкость, а в лицо ударил упругий воздушный поток. Он наполнил перепонки крыльев, и я понесся к цели, расставив руки и ноги, удерживая в правой своего тигра, чтобы сходу вступить в бой. «Следом за мной следовали мои телохранители». Только у нас шестерых 200 каратники, остальные десантники довольствуются панцирями в 20 карат. Но вот не получается пока обеспечить всех. Чем крупнее амулет, тем дольше его обработка, а потребности у экипажа носорога закачаешься. Огранщики трудятся в буквальном смысле не разгибая спин, вот и приходится принимать основной удар на себя. Как и ожидалось, по нам открыли сосредоточенный огонь. Навстречу несся целый поток трассеров из картечницы, снарядов, револьверных пушек, а следом появились шлейфы ракет. Шрапнель рвалась достаточно близко от нас, вспухая невесомыми, молочно-белыми барашками и выпуская навстречу нам раи смертоносных пуль. Я закрутил спираль, слыша жужжание, проносящееся мимо убийственной картечи, и ощущая, как по телу сыпануло горохом. «Из пушки по воробьям?» «Э, нет...» Эти уже знают, что на моих людях серьезная защита, а в числе первых атакующих может быть одаренная. Так что бьют с расчетом уничтожить угрозу еще на подходе. Из-за моих маневров картинка вертится перед глазами, словно взбесившийся калейдоскоп. Но я все же заметил, что из люков шахт, пронизывающих крейсер сверху донизу, начали появляться десантники. Их несложно узнать по голубым шлемофонам и комбинезонам с зеленым верхом и синим низом. И на манер их же формы с голубым кэпи, зелеными кителями и синими брюками. Чёрт, десантники быстро, насколько это позволял воздушный поток, рассредотачивались по палубе. И все за то, что они успеют подготовить встречу раньше, чем мы достигнем цели. Надеюсь, Настя это видит и будет учитывать при посадке. Воспользоваться разговорником я не могу. Стоит мне согнуть руку, и мой полет пойдет по непредсказуемой траектории. А там я промахнусь и не смогу ей помочь». Кричать? Вот уж бесполезное занятие. Мало того, что уши прикрыты клапанами шлемофона, так еще и свист ветра. Жаль, что с сегодняшними технологиями нечего и мечтать о компактной радиостанции. Я попытался догнать ее, даже перестал маневрировать, устремившись по прямой и ощущая, как количество попаданий по мне резко возросло. Но времени все же не хватило». Интервал, выдерживаемый мною из соображений безопасности при посадке, оказался не на нашей стороне. Настю встречали, и она, похоже, это хорошо рассмотрела, да еще и успела оценить обстановку. При выходе на горку она не стала спешить сворачиваться эмбрионом и опускаться на палубу. Вместо этого осталась с разведенными руками и ногами, ловя перепонками крылья в поток воздуха, тут же отбросившей ее назад. Она едва успела свернуться и ухватиться за последнюю стойку лееров. Четверо десантников бросились к ней, пренебрегая страховкой и рискуя сверзиться с палубы в бушующие морские волны. Но когда цель была уже практически на расстоянии вытянутой руки, их вдруг отбросило назад и в стороны, словно бильярдные шары. Однозначно Настя приложилась по ним воздушным молотом. Плетение ближнего боя, можно сказать, последнего шанса. Радиус действия составляет всего-то четыре шага. Трое сразу вылетели за леера и камнями полетели вниз. Наверное, при них не было листов, или они убрали их в малахитовые шкатулки. Как, впрочем, и остальные амулеты. А иначе с чего бы Насте подпускать нападающих вплотную, когда она должна была приласкать их еще при посадке. Четвертого после падения протащило ветром, и он замер, переломившись о стойку лееров. Оставшиеся шестеро немного замешкались, отстегивая страховочные пояса. «Однако теперь уже управились с этим и бросились к фее. Ей пока еще далеко до настоящего мастера, и необходимо какое-то время для того, чтобы вновь напитать плетение силой, а потому шанс у них был, причем не призрачный. Но я все же успел». Сделав горку, сложился в позу эмбриона и опустился на палубу из толстой фанеры, преграждая путь десантникам. Акульи подошвы, наколенники, налокотники и руки в нескользящих перчатках – позволили мне удержаться на ней, а не улететь за корму. Признаться, особых сложностей с посадкой я и не испытал, так как даже несмотря на абсолютную память отрабатывал это множество раз. Ну вот нравилось мне это дело. Мгновение, и зажав приклад тигра под мышкой, я полоснул свинцом по набегающим. Выпустив одной очередью магазин на 20 патронов, я срезал всю шестерку, когда ближайший из них был уже в паре шагов». Десантники валились один за другим, падая за пределы палубы, скатываясь дальше по покатому корпусу и устремляясь к земле. И эти также были без амулетов. Ну что тут сказать. Люди великого князя Большекаменского сделали соответствующие выводы из моего захвата кистиня. Едва разобрались с этой напастью, как по нам открыли огонь. Я поспешил залечь на палубе и глянул через плечо на подругу. Таня геройствовала, удерживая согнутой в локте рукой за стойку лейера и изготавливая дробовик к стрельбе. Настя знает, в каком состоянии заряд ее панциря. Мне по поводу своего остается только гадать, поэтому не время изображать из себя танк. А тут еще и мои телохранители начали прибывать, которых тоже не помешало бы прикрыть. Лежа на палубе, я вогнал в приемное окно полный магазин и сбросил затвор с задержки. Били, между прочим, не только из грохотов. Всего лишь несколько секунд, и я уже прицелился в наводчика револьверной пушки в гнезде справа. Винтовочную пулю щиту остановить проще, а вот если прилетит снаряд, то его энергии хватит, чтобы снести изрядно просевший панцирь к Бениной маме. На вжиканье пуль я не обращал внимания, а вот шуршание снаряда совсем рядом со мной заставило вздрогнуть. С точностью у пушечки хуже некуда, но тут ведь может и банально не повезти». Опять же, дистанция не полные 30 метров. Вновь взяв себя в руки, потянул спуск. А вот для моей винтовки даже с укороченным стволом это расстояние ни о чем, как и стандартный амулет матроса. Поймав пулю грудью, он отвалился в сторону и осел на стенке гнезда огневой точки. Сзади грохнул дробовик Насти. По идее, она должна выцеливать пушкарей слева. Во всяком случае, именно это оговаривалось нами отдельно. Вслед за ней загрохотали ружья приземлившихся и успевших закрепиться телохранителей. Мне отслеживать происходящее некогда. Сейчас я пока еще не командир, а штурмовик первой волны, находящийся на острие удара. Поэтому, не отвлекаясь, выстрелил еще дважды, окончательно выводя из боя эту пушку. Вот теперь можно и осмотреться, так как другим до нас банально не дотянуться». «Пока разбирался с пушкарями, мои телохранители успели расстрелять отделение десантников, бросившихся к нам с явным намерением свести все к рукопашной. И, скорее всего, они также были без амулетов, хотя это и не точно. Против стрелы не выстоит даже пятикаратник, а это достаточно дорогая игрушка для десантника». Покончив с этой опасностью, телохранители переключились на огневые точки. Обслуга ракетных установок палила по нам из карабинов – Десантники не отставали от них и также вели сосредоточенный огонь и, надо сказать, довольно действенный. Несмотря на то, что я распластался на палубе, укрывшись за одним из убитых, мне трижды прилетело в голову. Только и того, что пули пока еще не могли справиться с моим изрядно просевшим, но все еще прочным панцирем. Зато каждый второй мой выстрел попадал в цель, выбивая защитников крейсера одного за другим. «Ну ты как, Горин?» – подползла ко мне Настя. «А сама не видишь?» – ответил я, вновь нажимая на спусковой крючок и на этот раз промахиваясь. «Набок повернись». Я выполнил ее просьбу, и она, отстегнув клапан под сумка с панцирем, сунула туда правую руку. Я приметил у нее в другой рубиновый зарядник. Пальцы подруги едва обхватывали его. На Навскидку, к на пару тысяч карат. Когда она успела такое огранить? Тут работы чуть ли не на месяц. Не слабо тебе досталось. Едва четверть от заряда оставалось», – заметила она. «Остальных проверь!» «Да уж как-нибудь!» К моменту высадки первого отделения мы серьезно проредили личный состав на артиллерийской палубе и успели продвинуться вперед, взяв под контроль люки выходов из двух шахт. Десантники пытались нам противостоять, но оказались бессильны. Уподобившись неубиваемым терминаторам, мы просто шли вперед, снося всех и вся на своем пути. В самом начале у них был шанс свести дело к рукопашной, но Настя быстро сориентировалась и дала достойный отпор. Теперь же остановить нас было попросту нереально. Я уже не говорю о том, чтобы отправить в Освояси. Но это если действовать изнутри, поднимаясь по трапам. «Воздух!» – раздался в голове голос одного из моих бойцов. Я глянул в сторону, куда тот указывал и увидел заходящую на нас пару истребителей. Возникшая было в груди тревога сменилась спокойствием, То, что внушало страх в прошлых мирах, здесь и сейчас подобного эффекта не произвело. Им попросту нечем достать нас, если только фугасные ракеты, но они их уже израсходовали по носорогу. Грохоты стреляют все теми же винтовочными патронами. Даже на бойцах первого отделения защита в 20 карат, и придется добиться не менее 9 попаданий, чтобы пробить такую шкуру, каковая точность просто нереальна. А вот пилоты совершили ошибку серьезную такую ошибку, потому что Настя уже вскинула свой дробовик. Я говорил, что я еще не видел того, кто мог бы стрелять так же, как она. Так вот, это истинная правда. И если я, управляя своим телом, словно аватаром, добиваюсь превосходных успехов, то она, взаимодействуя с силой, умудряется еще и уменьшать радиус разброса пуль». По палубе пробежались строчки трассеров, не выбив при этом ни единой щепки, а лишь отскакивая и вертясь в искрах сгорающего трассирующего состава. Ударили они и в нас. Одна из пуль угодила в Настю, и, остановленная панцирем, кувыркнувшись в воздухе, упала ей под ноги, после чего скатилась прочь. Прежде чем самолеты прошли над нами, фея успела выстрелить только однажды. Но это был выверенный и точный выстрел. Истребитель пролетел еще какое-то время, набирая после атакующего пике высоту, но затем клюнул носом и по пологой траектории устремился к земле. Вернее, к морю, куда и рухнул, взметнув столб воды. А там подтянулись наши истребители, и демидовцам как-то стало не до нас. Не то чтобы мы были сильно расстроены их атакой, в конце концов, нам было и чем защититься, и чем ответить, но когда в тебя меньше стреляют, как-то легче живется». Пусть соколы бьются с соколами, нечего им лезть в мышиную возню».